Глава пятая. От Антонии старший он имел сына, будущего Неронова отца, человека гнуснейшего во всякую пору его жизни. Сопровождая по востоку молодого Гая Цезаря, он однажды убил своего вольноотпущенника за то, что тот не хотел пить, сколько ему велели, и после этого был изгнан из ближней свиты. Но буйство его не укротилось В одном селении по Аппиевой дороге он с разгону задавил мальчика, нарочно подхлеснув коней, а в Риме, на самом форуме, выбил глаз одному всаднику за его слишком резкую брань. Бесчестен он был до того, что не только менял им не платил за покупки, но и на скачках в должности притора не выдавал возницам наград, за что над ним издевалась даже его сестра, и только после того, как хозяева колесниц принесли жалобу, он постановил выплачивать впредь награды на месте. Примечание. Менялами, по-видимому, Домицей пользовался как маклерами при покупках. Сестра — Домицей Липида, мать Мисс Алины, Место испорченное. Бюхеллер предполагал здесь лакуну, издевалась сестра и осуждал Тиберий в своем эдикте, которым постановил выплачивать и так далее. Обвинялся он незадолго до кончины и в оскорблении величества, и в разврате, и в кровосмешении с сестрой своей Липидой, но смена правителей его спасла. И он скончался в пиргах от Водянки, оставив сына Нерона, от Агриппины дочери Германика. Примечание. Обвинялся в 36-37 годах. Поводом был процесс Альбуциллы, обвинявшийся в разврате, причиной то, что Домицей был зятем преследуемой Агриппины-старшей, Тацит, аналы скончался Домицей в 1939 году.